Глава 1273. Ушёл, констатировал, при этом не скрывая явного облегчения Хельмер. Он опустился обратно в кресло и слегка подрагивающей рукой откупорил очередную бутылку. Хаджар впервые видел, чтобы повелитель ночных кошмаров нервничал. «А кто может заставить нервничать демона, стоявшего на иерархической лестнице, сразу после самого?» «Это был его воля», — ответил на незаданный вопрос демон. «Ни князь, ни яшмовый император, ни кто-либо их уровни силы не могут ступать на земли мира смертных, даже через аватаров. И это была его воля». уже во второй раз Хаджар не успел задать вопрос, как демон на него уже ответил. Физически он не покидал своих чертогов, лишь только воля крупица сущности. Но этого было бы достаточно, чтобы оборвать моё существование, Хадже. Хельмер пил вино с жадностью висельника, у которого над головой оборвалась петля, знаменуя собой несжданное спасение. с тобой напрямую князь бы, разумеется, ничего сделать не мог, но поверь, у него достаточно длинные руки и очень хорошие исполнители. С чего бы вдруг князю убивать свою верную правую руку? Ну, может, потому что правая рука теперь стала левой, как ни в чём не бывало, пожал плечами Хельмер. Князь не любит, когда ему не дают сделать то, чего он хочет. А после недавнего происшествия он до безумия хотел тебя прикончить. И как мы уже знаем, я использовал несколько своих козырей, чтобы этого не допустить. Так что теперь я не в фаворе. Хаджар догадывался, что Хельмер не просто одной просьбой закрыл глаза князю на тот факт, что Хаджар уничтожил один из аванпостов мира демонов в реальности смертных. Но почему? потому что, дружище, ты всё ещё мой Джокер в этой колоде, и я делаю на тебя большие ставки. Осушив уже десятую бутылку и оставаясь всё ещё трезвым, Хельмер устало вытер лицо ладонью. Так что, надеюсь, ты не подведёшь меня и не отправишься к праотцам из-за этого бессмертного. Да? Очень приятно, конечно, достопочтенный алмаз. Но как я, по-твоему, должен убить бессмертного? Не знаю, честно ответил повелитель ночных кошмаров. Не представляю, как повелитель, даже такой необычный, как ты, может хотя бы ранить бессмертного, не говоря уже, чтобы убить. Высокое небо. И что самое поганое, продолжил демон, в этот раз я никак не смогу тебе помочь, потому что потому что меня тоже связывают некоторые клятвы и обязательства. Хельмир лишь подтвердил мысль Хаджара, а князь всегда получает то, что хочет. Если ты справишься, то он избавится от ненужной ему фигуры в своей партии, а если нет, то утолит жажду своей мести, ну и поставит меня на место, понизив и без того пошатнувшийся авторитет среди нашей братии. Значит, с твоей стороны мне ждать помощи не стоит, вы развёл руками Хельмер, а затем чуть прищурился. Но мы ведь тебя знаем, что один ты никогда и никуда не ходишь. Легко было понять, на кого намекал Диаман. Фрея, золотая фея, посланница богов. Она всегда была где-то рядом. наблюдала за потомком чёрного генерала, несущим в своей душе самый крупный из его осколков. Вот только какой ей резон был помогать Хаджару, ведь этими действиями она лишь посадействует врагу своих хозяев, князю демонов. Хотя с другой стороны, если Хаджар убедит её в том, что оставить князя в должниках может обернуться в какой-то момент пользой для седьмого неба, то «Проклятые интриги!» «И рассказать тоже не могу. Видимо, Хельмер вошел во вкус и теперь просто не мог не перебивать. Я полностью связан по рукам и ногам, и, если демон вдруг оборвался на полусловие, а затем тихонько засмеялся, но не как обычно, пугающе и нарочито добро, а слегка устало и меланхолично». Так обычно смеются, когда находят в чём-то иронию, иронию судьбы, насмешку, которая эхом доносится из глубокого прошлого. Лес Элифрейм вдруг протянул диамант. Когда-то давно, друг мой, здесь протекала река Элив, полноводная, берущая свои истоки из самой рубиновой горы. Она рассекала дно давно уже высохшего океана. и, казалось бы, простая маленькая речушка, но на деле... На деле она была последним свидетелем той мощи, которой некогда обладал умерший океан. Его наследницей, наследником, если быть точнее. Хаджар понял, что Хельмер рассказывает ему историю этого леса, и замер. Он чувствовал, насколько ему необходимо узнать эту легенду, только пока не знал почему и зачем. Реку называли Лиф. Со старого наречия это переводится как синяя нить. Так себя и новал себя её дух. В облике юноши он часто появлялся на берегу. Ему нравилось рисовать. И так получилось, что в один день мимо проходила девушка. Она не была прекрасна, но её волосы Они сверкали в ночи, подобно звёздам, а Элиф любил звёзды, они казались ему огнями, которые бороздят небесную реку, прекрасную и свободную, не имеющую ни начала, ни конца. Хельмер поднялся со трона и выпрямившись, придерживая шляпу, запрокинул голову, устремив взгляд единственного глаза на ночное небо. Её звали Рейм, продолжил он. И эта история, друг мой, проста так же, как и все другие истории. Эта история о том, как мужчина полюбил женщину, а женщина полюбила мужчину. История старая, как Рим. Хаджара нисколько не удивилась земное выражение, прозвучавшее из уст Хельмера. Демон не договаривал гораздо больше, чем делился. Вот только есть закон, мой друг. Ни один дух не может иметь ребёнка плоти и крови со смертной женщиной или мужчиной, ибо ребёнок тот будет обладать силой необычайной и великой. И это тот закон, который священно блюдут демоны, фейри и боги. Хаджар слушал и запоминал. Хельмер же стоял столбом и не сводил взгляда с неба. О чём думал древний демон? Что творилось в его душе, если таковая у него была? У демонов нет друзей, хаджи, но Элиф, он был простым, ни добрым, и не злым. Он был рекой, просто был. Звенел ветер в кронах притихших деревьев, смолкли птицы и цикады, сверчки закончили свои трели. даже казалось, костёр замедлил бесконечный танец огненного хаоса, как если бы лес вздохнул печально и тоскливо. Я убил его быстро. Хельмер прикрыл шляпой глаз и отвернулся, так же быстро, как и его беременную жену. Он понимал, что его ждёт, но всё равно, глупец, не знал, как работает этот мир. Рой чёрных комочков страха поднялся, образуя арку. Князь всегда добивается того, чего хочет Хаджар. С этими словами Хельмер исчез в створках двери ночных кошмаров, а следом за ним пропали и его подчинённые. Время снова продолжило свой бег, оставляя Хаджара сидеть в тяжёлых размышлениях.